Столица Фалькании встретила Кая промозглым сырым ветром и криками чаек. Море накатывало волны на серые камни. Деревья тянули к пасмурному небу голые ветви, под ногами шуршали опавшие листья, нигде не было ни следа снега. После обледеневших пейзажей Ландафи казалось странным снова вернуться в осень, которая все еще царствовала в его родной стране. После того, как ледяная ведьма исчезла из покоев, Агнес почти сразу же пришла в себя, и если она и пострадала от магии, то не подала виду. На всякий случай, обойдя весь ледяной дворец, он оказался гораздо меньше, чем, помнилась Каю, друзья решили, что здесь им делать больше нечего. Ведьма исчезла, Герду они действительно не смогли отыскать во дворце, а помочь замурованным в ледяные глыбы пленникам все равно не могли. Оставалось только покинуть столь же холодное, сколь неприветливое здание, разбудить спящих колдовским сном собак и выдвинуться в обратный путь. Добравшись до ближайшего города, попутчики решили разделиться. Агнес, как и обещала раньше, отправилась собирать тинг северных колдунов. А Кай, хоть и рвался всем своим существом как можно скорее начать поиски Герды, пришел к выводу, что для начала все же должен вернуться домой. Во-первых, он понятия не имел, где именно могла находиться Герда, ведь ледяная ведьма даже не дала ему никакой подсказки, кроме издевательского совета прислушиваться к собственному сердцу. А во-вторых, он собирался встретиться с Кристианом и Катриной. Друзья заслуживали услышать новость о похищении Герды от него, а не прочитать в телеграме На прощание Агнес попросила кая быть смелым и не терять надежды. «Герда жива!» — заявила ведунья. — Значит, не все потеряно, и мы еще можем ее спасти. — Надеюсь, — пробормотал Кай. — Не надейся, а верь. Просто верь, — поправила его Агнес. — Кто знает, может быть, кто-то из северных колдунов сумеет указать нам, где спрятали Герту. Так что до скорой встречи. И Агнес исчезла явно не без помощи своего колдовства. У Кая же, не обладавшего такими способностями, путь в Ландурмен, столицу Фалькании, занял непозволительно много времени. Поездка оказалась не из веселых. Город, обычно радовавший одним своим видом, теперь казался бездушным и даже враждебным, словно бы каждым своим камнем издевался над горем Кая. Вообще-то столица Фалькании считалась одним из самых красивых городов Северных Королевств. Когда-то Строившие его архитекторы решили, что ландермену, раскинувшемуся на неприветливых северных островах, не помешает игривость и легкость. Именно поэтому едва ли не каждое здание украшало орнамент, ровные линии скрывала фигурная отделка. Тут и там, даже у самых обычных жилых домов, можно было увидеть витые колонны, изящные балконы и оригинальные окна а уличные фонари и ограды словно соперничали друг с другом красотой своих кованых листьев и цветов. Не это, ни добродушные, улыбающиеся лица на улицах не могли развеять дурное настроение Кая. Он вспоминал, как ему случалось приезжать сюда с Гердой. Пусть она и недолюбливала шум больших городов, предпочитая жить в их тихом и скромном родном городке, да еще и на окраине, но красота столицы очаровала ее. Последнее время Герда часто заговаривала о том, что после свадьбы им лучше было бы поселиться в ландармене чтобы жить ближе к месту будущей службы Кая. Подумать только, лишь неделю назад свадьба была самой большой его проблемой. Кай грустно усмехнулся от этих мыслей и поспешил как можно скорее оказаться в малом дворце, небольшой городской усадьбе, где большую часть времени жили принц и принцесса входя в ажурные ворота, выглядевшие настоящим произведением искусства, Кай, в который уже раз отметил, как изящно смотрится это здание и насколько оно и окружающий его крошечный парк удачно вписываются в городской пейзаж. К счастью, Кристиан и Катрина оказались не только в столице, но и дома, и не были заняты ничем срочным. Ожидание сейчас было бы просто невыносимо для Кая, тем более, что он дико устал, и мучился головной болью с самой границы фалькании встретив кая камердинер ларс с явным неодобрением посмотрел на его одежду которая после многодневной дороги явно выглядела не лучшим образом но воздержался от комментариев и сразу же провел гостя в стильно обставленный кабинет смотрите кто вернулся на родину крестьян совершенно здоровый на вид как обычно улыбался поднимаясь из-за рабочего стола навстречу гостю, чтобы дружески обнять его. Тут же в кабинете появилась и Катрина, которой, очевидно, доложили о приходе Кая. Она тоже, судя по всему, уже полностью оправилась от полученной раны. Выглядела она не столь жизнерадостно, как муж, но для серьезной Катрины как раз это казалось вполне обычным. Кай обратил внимание, что оба, и принц, и принцесса одеты нарядно, по столичной моде и явно для выхода. Это слегка удивило Кая, ведь коммердинер только минуту назад заверил, что у принца с принцессой в ближайшее время нет таких дел, о которых стоит знать будущему офицеру. «Возможно, у них есть другие дела, о которых мне знать не стоит», заключил Кай и отбросил эти мысли, потому что сейчас у него были и другие заботы. Например, как рассказать друзьям обо всем произошедшем. «Здравствуй, Кай», — Катрина протянула ему руку и спросила, «Ты один? Без Герды? Она отдыхает с дороги или просто не захотела приезжать в столицу?» Двери за спиной Кая закрылись со стуком, невольно напомнившим ему о захлопывающейся мышеловке или крышке гроба, что, в общем-то, было почти одним и тем же. «Здравствуйте, и вы?» — кивнул друзьям Кай. «Рад, что вы в порядке. Жаль, не могу похвастаться тем же». «Судя по всему...» Улыбка Кристиана померкла. «У тебя не самые радостные вести». Принц кивнул на свободное кресло, и Кай опустился на него. «Не знаю, как об этом сказать», — тяжело начал он, глядя на друзей. «Но я потерял Герду». «Что?» — в один голос спросили принц и принцесса, одновременно меняясь в лице. «Что случилось?» «Герда жива» торопливо пояснил Кай, опасаясь быть неправильно понятым. Вернее, я надеюсь, что жива. Принц и принцесса переглянулись, и Кристиан настойчиво попросил «Расскажи-ка все толком, по порядку». Тяжело вздохнув, Кай начал рассказ. Он вспомнил все, что приключилось с ним после того, как Кристиан и Катрина отправились в Фальканию. Вспомнил проклятый город и его замороженных магией холода жителей, битву в ледяной пещере. Появление ведьмы и похищение Герды. Нападение птиц, подгонявших их с Агнес ко дворцу. И, разумеется, битву в Ледяном дворце, в которой они проиграли. Упомянул Кай о том, как ему помогали черные зеркальные осколки. Но сделал это вскользь и не уточняя, что, сыграв свою роль, осколки сами собой вживляются в его тело, словно впитываются, как вода в песок. Кай сам не знал, почему решил умолчать об этом. Может быть, не хотел еще сильнее напугать друзей если спросят прямо куда деваются осколки то я расскажу заключил он но ни принц ни принцесса не задали такого вопроса в числе прочего кай сообщил катрине что ведьму уничтожила ее магический огненный кинжал выдержавший битву меч крестьяна, кай привез с собой и готов был вернуть хозяину но вдруг только отмахнулся если я не найду герду в срок то она погибнет закончил свою историю кай но я «Я просто не представляю, где ведьма может ее держать!» «Да...» – протянул Кристиан и задумчиво постучал пальцами по ручке кресла. «Прямо даже не знаю, что сказать...» Катрина молча переводила взгляд с лица мужа на лицо Кая и обратно. На некоторое время в кабинете повисла долгая томительная пауза. «Все равно должен быть какой-то выход», – решительно проговорила наконец принцесса. «Надо только как следует подумать и найти, с чего начать поиски». «Ты, как всегда, права, любовь моя», — согласился с ней Кристиан. Он повернулся за стол и взял чистый лист бумаги и перьевую ручку. «Пожалуйста, друг мой», — обратился принц Каю. «Вспомни во всех подробностях, что именно говорила ледяная ведьма. Как можно точнее, желательно дословно, не упуская ни малейшей детали». «Возможно...» «Она говорила что-то, что вызвало у тебя воспоминания о ваших давних беседах», добавила Катрина, так пристально глядя на Кая, что тому стало даже немного не по себе. «Ты мало о них рассказывал. Нам не помешают подробности, которые могли всплыть в твоей памяти». «Именно», — поднял ручку Кристиан. «Уверен, что посещение дворца всколыхнуло твои воспоминания». Кай в ответ только пожал плечами. «По-вашему, я об этом не думал?» «Но ведьма совершенно точно не дала мне ни единой подсказки, где может находиться Герда. Сказала лишь то, что если я по-настоящему люблю Герду, мое сердце приведет меня к ней, и это все». Принц и принцесса снова переглянулись. «Возможно, это значит больше, чем ясно на первый взгляд», — предположил Кристиан. «Но мы хотели бы, чтобы ты вспомнил и другие слова ведьмы, не только то, что она говорила о Герде». Кай почувствовал, как внутри закипает и усиливается раздражение. Герда похищена, и неизвестно, что с ней. Сам он чудом остался жив, проделал длинный путь, чуть не свалился с ног от усталости, да еще и голова раскалывается. А друзьям вздумалось расспрашивать его о каких-то совершенно не стоящих внимания вещах. «Да какая разница?» — сердито произнес Кай. «Важен не выбор слов, а то, что она сделала. Вы прослушали? Я сказал, что она убила шаманку, прокляла целый город, чуть не убила меня и Агнес». «Мы слушали тебя очень внимательно», – спокойно заверил Кристиан. «Именно поэтому и просим рассказать больше деталей». «Видишь ли, Кай», – поддержала мужа Катрина. «У ледяной ведьмы должна быть причина поступать подобным образом. Пусть она не человек, но личность. У личности всегда есть мотивы. Должны быть. Ты меня понимаешь?» Кай скривился. Головная боль словно бы усиливалась от вопросов друзей. «Даже если я вспомню ее слова!» — выдохнул Кай. «Что они вам дадут? Вы знаете о ледяной ведьме и ее магии не больше моего!» Катрина обернулась к крестьяну «Скажем, любовь моя!» — спросил тот. «Мы и так собирались!» — пожала плечами Катрина. «О чем это вы?» — недовольно поинтересовался Кай. Кристиан снова поднялся из-за стола, придвинул кресло поближе к гостю и сел рядом. «Друг мой!» Заговорил он тем тоном, которым сообщают нечто важное. «Не только вы с Гердой хранили тайну. Есть своя тайна и у нас с Катриной. Мы принадлежим к тайному ордену архивариусов. И наша цель — собирать, сохранять и передавать потомкам знания, не позволяя событиям и фактам затеряться в глубине веков». «Никогда не слышал о таком ордене?» — пожал плечами Кай. Не будь он настолько уставшим, и не боли у него голова, сообщения Кристиана, наверное, вызвало бы у него больше интерес, а сейчас, в общем-то, оказалось безразлично. Но друзья, похоже, придавали этому большое значение, и Кай из вежливости уточнил. «Поправьте меня, если я в чем-то ошибусь. Вы принадлежите к некому тайному ордену, о котором никто не знает». «Знают правители почти всех стран», — возразила Катрина. «Но больше действительно почти никто». «Ясно», — кивнул Кай и продолжил. «И этот орден историков — архивариушев», — поправил его крестьян и добавил чуть смущенно. «Хотя, конечно, по сути мы и есть историки». Кай потер виски, надеясь, что головная боль хоть немного уймется. «Простите, если мой вопрос вас заденет, но зачем, собственно, вообще нужен подобный орден? Разве такими делами не занимаются придворные летописцы? Для чего нужен отдельный орден, да еще и тайный?» К его облегчению Кристиан и Катрина не обиделись, услышав его слова, а напротив, заулыбались. «Дело в том, что архивариусы непредвзяты предвзяты», принялась объяснять Катрина. «Это наш главный принцип. Вступая в орден, мы даем клятву не отдавать предпочтение ни одной стороне, ни в одном конфликте, а всегда оставаться честными и объективными, когда происходят те или иные исторические события». «Как ты понимаешь», тут же подхватил Кристиан. «Ни один придворный летописец не может похвастаться объективностью, ведь он служит своему королю, так что фиксирует те события и подает их в том свете, в каком это выгодно его господину». «Так-так, погодите». Кай поднял руку. «Но как же архивариусы могут быть объективными, если среди них есть те же самые заинтересованные короли?» «Их как раз в Ордене и нет», — возразил принц. «Тогда я совсем запутался», — признался Кай. «Решил, что раз вы состоите в Ордене, то и другие особы королевской крови тоже могут». «Теоретически, да, могут», — кивнула Катрина. «Но на деле все гораздо сложнее». «Для архивариусов не имеет значения ни социальное положение, ни состояние, ни прочие подобные вещи», — сообщил крестьян. «Им не важно, богат человек или беден, принц он или простой крестьянин. Там важно совсем другое — ум, знания эрудиция». «И, конечно же, способность объективно оценивать все, с чем приходится иметь дело». «Попасть в Орден крайне непросто», — доверительно сообщила Катрина. «Прежде чем стать архивариусами, нам пришлось многому научиться, немало потрудиться и пройти не одно сложное испытание, чтобы доказать, что мы достойны. В том числе мы доказали свою способность быть беспристрастными». «Кажется, я начинаю понимать», — кивнул Кай. «И как это работает?» «А вот тебе простой пример», — сказал крестьян. Королевство-1 решило подчинить себе Королевство-2 и начало войну. Но летописец захватчиков, следуя воле своего правителя, написал, что все было наоборот, что Королевство-2 напало на Королевство-1, и несчастным жителям первого пришлось обороняться от врагов. «И откуда, скажи на милость потомкам узнать, что же произошло на самом деле?» «Из летописи Королевство-2», — не очень уверенно предложил Кай. «А если они не сохранились?» — усмехнулась Катрина. «А есть только летописи королевства один. Или даже пускай сохранились обе летописи, но одна полностью противоречит другой. Кому тогда верить?» «А какая, собственно, разница, что и как было сто или сколько там лет назад? Потомкам-то какое дело, кто на кого напал и кто победил? Ведь та война давно закончилась?» Спросив это, Кай потер виски, удивляясь самому себе. Нашел время для ученых споров. И кто его за язык тянет? А ты представь себе, тут же откликнулся Кристиан, что через несколько десятков лет, после той войны, когда очевидцев уже не будет на свете, Королевство-1 предъявит претензии Королевству-2. Выйдя, напали на нас, истребляли, угнетали и все такое, так что теперь обязаны заплатить компенсацию. А Королевство-2 даже не сможет ничего доказать, ведь документов не сохранилось. Ладно, вынужден был признать Кай. «Вы меня убедили. Получается, что работа вашего ордена действительно важна. Не будь архивариусов, каждый переписывал бы историю так, как ему выгодно». «Именно так», – подтвердила Катрина. «Но наша работа касается не только истории. Мы сохраняем и другие знания, научные открытия и исследования в самых разных областях, от медицины и технологий до магии». Кристиан положил ладонь на плечо Кая. «Ты не представляешь, как я рад, что мы тебе все рассказали. Ты наш лучший друг, и нам не хотелось бы иметь от тебя секреты». Кай неловко вспомнил о своем недавнем признании Кристиану. «Конечно, ситуации несравнимы. Одно дело сообщить, что ты принадлежишь к категории людей, которых все опасаются и сторонятся, необученных магов, чья природа и последствия волшебства непонятны и непредсказуемы даже для них самих. И совсем другое – сказать, что ты всего лишь состоишь в каком-то тайном, И, скорее всего, в привилегированном ордене. Хотя это его, Кая, взгляд вещи. Скорее всего, принц и принцесса видят все совершенно иначе. «А вас не будет проблем из-за того, что вы мне рассказали?» — спросил он. «Не будет, если ты не станешь кричать об этом на главной площади», — заверила Катрина. «Нам не запрещено открывать членам семьи, если мы в них уверены. А вы с Гердой для нас словно родные». «Значит?» — запоздало догадался Кай. «Когда в резиденции появились слуги ледяной ведьмы, ты хотел связаться вовсе не с Советом ученых, а со своим орденом?» «Конечно», — согласился Кристиан. «Это было необходимо. Поэтому едва ожили статуи, Ларс сразу побежал проверять, не заработали ли телефоны». «Ларс? Твой коммердинер?» — удивился Кай. «Он тоже архивариус?» «Ларс совсем не тоже», — усмехнулся Кристиан. «Он один из магистров». Мы с Катриной в иерархии Ордена находимся на куда более низших ступенях. «Надеюсь, это скоро изменится, любовь моя», — улыбнулась ему Катрина. «Кто знает, может быть, даже сегодня». «А что будет сегодня?» — поинтересовался Кай. «Сегодня мы собираемся на совет архивариусов, посвященный нескольким магическим нападениям», — сообщил Кристиан. «Первое случилось в нашей резиденции в Фалькании, второе — в небольшом северном городе, в Ландафии». «Думаю, когда ты рассказывал о заколдованных жителях, ты говорил именно о нем. В Ордене считают, что мы на пороге каких-то великих перемен. Так что, друг мой, все-таки расскажи, что ты помнишь о ледяной ведьме. Тогда я смогу передать твои слова другим членам Ордена, и, возможно, сообща мы сумеем хотя бы предположить, где именно может находиться наша бедная Герда». Кай и рад был бы что-то ответить, но, как назло, в его больной голове было пусто только стучала одиноким молоточком тревожная мысль. Если, чтобы противостоять ледяной ведьме, Агнес собирает тинг колдунов, а Катрина с крестьяном совет архивариусов, то это уже напоминает войну. Сжав виски ладонями, Кай изо всех сил попытался сосредоточиться. «Она говорила, что сражалась против целых армий», вспомнил он. «Сказала это, когда смеялась над нашими с Агнес жалкими попытками сразиться с ней». Но вроде бы она не упоминала об таком раньше, когда я был ребенком. «А что она вообще говорила тогда, когда держала тебя в плену?» Катрина заинтересованно расспрашивала Кая, а Кристиан тем временем вернулся за стол и что-то торопливо записывал. «Я... я не помню», — вынужден был признаться Кай. «Помню, что мы много говорили, но вот о чем? Все слова напрочь стерлись из памяти, словно растаяли». «Понятно» произнес Кристиан. В его голосе звучала легкая нотка разочарования, но никак не осуждения. «А что еще из вашей последней встречи сможешь припомнить?» «Только то, что у меня мало времени на то, чтобы спасти Герду», сказал Кай и закашлялся. Головная боль уже стала просто невыносимой. «Проклятие! Мы так увлеклись, что не предложили тебе даже воды!» сокрушенно заметил Кристиан. «Непозволительная оплошность! Нам нет прощения!» «Я думаю... «Уже хватит его допрашивать», – мягко заметила Катрина. Она поднялась и прошла по кабинету, длинный подол ее золотого с черным шитьем платья громко шуршал. Открыв двери, Катрина выглянула в коридор, вполголоса отдала какие-то приказания и вернулась, снова плотно прикрыв за собой двери. «Мы сообщим все, что ты рассказал совету, и проконсультируемся с другими архивариусами», – заверила принцесса. «Не волнуйся, мы обязательно найдем, где ведьма держит Герду. У нас есть специалисты, которые занимаются историей существ, подобных ведьме». «А тебе пока что стоит отдохнуть, друг мой», — добавил Кристиан. «Выглядишь ты неважно». «Я уже приказала, чтобы тебе приготовили комнату и подали обед», — сообщила Катрина. «Спасибо». Кай попытался улыбнуться, но не получилось. Сейчас ему и впрямь совсем не помешал бы отдых. Он уже держался из последних сил, все происходящее уже казалось слегка нереальным, словно он вот-вот проснется и выяснит, что просто задремал в санях на пути через снежную пустошь. «Но, может, мне лучше пойти с вами, чтобы сообщить архивариусам информацию из первых рук?» «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала головой Катрина. «Вряд ли кто-то обрадуется, увидев на совете постороннего человека». «Поешь и поспи», — настойчиво проговорил Кристиан, обнимая Кая за плечи и ведя к двери. «Это лучшее, что ты сейчас можешь сделать». Кай вынужден был послушаться друзей и честно попытался отдохнуть. Пусть вкусный и сытный, по-настоящему королевский обед, горячая ванна и чистая одежда не решали его проблем, но давали возможность временно отложить тяжелые мысли. Ложиться отдыхать он сначала не собирался, хотел дождаться возвращения друзей с совета, надеясь, что они сразу же принесут важные вести и скажут, где может быть спрятана Герда. В ожидании Кай мерил гостевую комнату шагами, но когда он в очередной раз повернулся, то голову прострелило вспышкой боли, и он покачнулся, едва не упав. «Хорош спаситель», — раздраженно подумал Кай, опускаясь на край кровати. «Даже на ногах не держусь». Он не планировал спать, собирался только полежать с закрытыми глазами, чтобы боль хоть немного утихла, но усталость взяла свое. Ведь все последние дни он спал мало и в основном урывками. Теперь же в безопасности дома друзей Кай сам не заметил, как задремал. Во сне Кай видел битву. Ледяные воины, облаченные в шипастые доспехи, сражались с троллями, длинные мечи сталкивались с дубинами, и гулкий звук ударов разносился над снежной пустошью создание словно бы сотворенные из вьюги, набрасывались на тех, кто отдаленно напоминал людей, но покрытых морозной коркой. Они свивались друг вокруг друга, словно змеи, и кричали так, что звенело в ушах. Существа, похожие на ожившие ледяные статуи диких зверей, бросались на врагов и пытались разорвать морозную плоть ледяными клыками и когтями. Когда кто-то заносил меч, разбивая противника на сотни тысяч осколков, то мгновенно возникало новое чудовище, точно так же сотканное из холода и льда. Кай не видел ведьмы, но знал, она там, стоит за спинами своих воинов и ждет исхода битвы. Ей безразлично, сколько ее слуг погибнет. Ей важно только победить. Доказать, что она – могущество самой природы, которая не остановить. Вздрогнув, Кай проснулся. Шея затекла, Кожа на щеке горела, на ней остался отпечаток от узора покрывала. Головная боль не исчезла, но немного утихла. На город за окном наползала ночь. Гостевая комната, радостно золотая днем, сейчас смотрелась тревожнее. Едва Кай открыл глаза, как в дверь постучали. Это был слуга, сообщивший, что их высочество ждут гостя в кабинете принца. Кай попросил слугу передать, что придет через несколько минут, и подошел к зеркалу, чтобы пригладить волосы и поправить одежду. От вида собственного отражения он вздрогнул. На миг показалось, что из зеркала на него смотрит кто-то совсем другой. Кто-то намного старше и суровее него, с жестким взглядом человека, которому нравится убивать. Но стоило взглянуть внимательнее, наваждение исчезло. Это тени обманчиво легли на лицо, создав иллюзию морщин. А в глазах, пусть и запавших, не было и следа того злого веселья, которое померещилось Каю. Это просто галлюцинация, утешил сам себя. Так часто случается от усталости и плохого самочувствия. Не позволяя себе задумываться дальше, он покинул гостевые покои. В коридорах особняка и кабинете крестьяна уже горели лампы, разгоняя наползающие тени. принцы и принцесса выглядели намного мрачнее, чем утром. Сердце Кая болезненно сжалось. «Вы ничего не узнали?» — спросил он, пытливо глядя на друзей. «Не сказать, что совсем ничего?» — неопределенно сообщила Катрина. «Но узнали не так много, как хотелось бы». «Однако мы можем посоветовать, откуда стоит начать поиски Герды», — добавил Кристиан и вымученно улыбнулся. «Это все-таки уже кое-что». «И где же?» — начал было Кай, но договорить не успел. Всех троих отвлек шум за дверью, грохот, лязг оружия, возмущенные голоса. Кристиан задумчиво глянул на Каи и направился к двери, заметив на ходу. «Ты постоянно тащишь за собой приключения». Кристиан вышел в коридор первым, Каи и Катрина последовали за ним и увидели, что два гвардейца удерживают кого-то невысокого, едва достигающего им до груди макушкой. Рассмотрев виновника шума, мешал стоящий перед охраной и неизвестным Ларс. «Оно требовало пустить к их высочествам», — объяснял один из гвардейцев. «И вы решили это сделать?» — язвительно поинтересовался Каммердинер. «Нет, мы пытались помешать, но она вдруг как-то оказалась за нашими спинами. Мы погнали за ней, но она слишком проворна». «Отличное оправдание. Именно с таким вас и уволят со службы», — продолжил распекать Ларс. Кого удерживает охрана, Кай понял еще до того, как услышал знакомый насмешливый голос. «Если бы вы меня просто пропустили, то не пришлось бы гоняться!» «Агнес?» – удивленно воскликнул Кай. «Что ты тут делаешь? И как ты здесь оказалась?» «О, привет, Кай! Вон и высочество уже вышли меня встречать!» Рыжая голова Агнес выглянула из-за плеча Ларса. А потом ведунья в один миг исчезла, оставив гвардейцев и камердинера ни с чем, и оказалась прямо перед Кристианом. Она скинула мешок, который тащила перекинутым через плечо, и он с басовитым звоном упал на пол у их ног. «И ты решила вот так обойти нашу охрану?» – сурово спросила Катрина, складывая руки на груди. «Если ее и поразила демонстрация способностей Агнес, то вида она не подала». Агнес фыркнула и смахнула рыжую прядь со лба. «Охрана никогда не имела дела с магией!» Широко улыбнулась она. «У них не было ни шанса. Но они милые ребята, я ни на кого не злюсь!» Гвардейцы за ее спиной милыми вовсе не выглядели. «Ваше Высочество!» Обратился камердинер к Кристиану. «Вы ожидали эту гостю или нам следует проводить ее к выходу?» «Можете попробовать, но у вас вряд ли получится», — хмыкнула Агнес. «Не нужно, Ларс», — с достоинством произнес Кристиан. «Мы не ожидали прибытия Агнес, но ее визит желанный. Прошу». последнее относилась уже к гостю и сопровождалась приглашающим жестом в сторону кабинета. Ведунья снова хмыкнула, послала гвардейцам и Ларсу воздушный поцелуй и, легко подхватив мешок, вошла в открытую дверь. Катрина и Кай тоже вернулись в кабинет. Кристиан присоединился к ним через пару мгновений, задержавшись, чтобы что-то сказать гвардейцам и камердинеру Катрина чинно опустилась в кресло и пригласила гостей последовать ее примеру. Но это оказалось излишне. Агнес уже и так устроилась на диване, забравшись с ногами, что же до Кая, то он был слишком взволнован, чтобы усидеть на одном месте. «Тебе удалось созвать Тинг северных колдунов, Агнес?» Нетерпеливо поинтересовался он. «Что они сказали? Где искать Герду?» Глаза Агнес вновь заблестели, но теперь веселье на лице сменилось плохо скрываемой злостью. «Я созвала их», — сказала она. «Они собрались, поговорили о ледяной ведьме и знаете, к какому выводу пришли? Они решили, что выступать против нее слишком опасно. Они даже не хотят отомстить за Ингрид и Айну, так боятся за свои жизни. Трусы!» Кай не знал, что и сказать. Он так надеялся на поддержку колдунов и колдуней, ведь, как удалось понять, из недавних событий ведьма была очень и очень сильна. Теперь же становилось ясно, при спасении Герды рассчитывать придется только на себя, на свои силы и на собственную магию. «Все, что Тинг смог сделать, это выразить свое сочувствие», голос Агнес звенел от презрения и досады. «Хотя, нашлось несколько колдунов посмелее, и они заколдовали щиты!» С этими словами ведунья вытряхнула из мешка два круглых выпуклых щита. Они сверкали снежной белизной, а на поверхности можно было разглядеть переливающийся узор, напоминавший изморозь. На вид щиты казались тонкими, и когда Кай взял один из них за удобную рукоять, то обнаружил, что они не тяжелее ткани, натянутой на деревянный каркас. Он на пробу постучал кулаком по щиту, и тот отозвался звоном. Его поверхность на ощупь была теплой, словно бы щит только что лежал у горящего камина. «На них наложены заклинания», — объяснила Агнес. «Любой, кто держит их, не замерзнет даже в самую лютую стужу. Они невероятно прочные и способны отразить даже прямой удар тарана». «Это хорошо», — сказал Кай. «Но я не уверен, что щиты помогут мне спасти Герду». «Мы до сих пор не знаем, где ведьма может ее держать. Мы почти ничего не знаем о ведьме». Агнес переменила позу и устроилась на диване полулежа, перекинув ноги через подоконник. «Это ты ничего не знаешь о ледяной ведьме», — поправила она Кая. «Или знаешь, но предпочел забыть. А я на самом деле узнала о ней довольно много». «И что же?» — вскинулся Кай. Он отметил, что Кристиан и Катрина, хотя пока и не вмешиваются в разговор, но внимательно следят за ним, явно не упуская ни слова. «Когда я только познакомилась с Гердой, — начала Агнес, — и наслушалась история колдуни, похитившей ее названного брата, то очень заинтересовалась ледяной ведьмой. Мне так захотелось узнать о ней побольше, что я сбежала от матери и ее шайки разбойников и тайком отправилась к своей наставнице». «Вы же знаете...» — на этих словах Агнес обернулась к принцу и принцессе. «Что я родилась колдунией, но моя мать, желавшая, чтобы я продолжила ее дело, попыталась это скрыть. Однако у нее не получилось. Северные колдуны все равно нашли нас и заставили мою мать хотя бы изредка отпускать меня к Ингрид на обучение. Матери это очень не нравилось, но выбора у нее не было». «Конечно, мы знаем это», — подтвердил Кристиан. Как и то, что, когда атаманшу убили, Ингрид забрала тебя к себе и заменила тебе мать. Герда рассказала нам твою историю». «Но сейчас речь не о тебе, а о ледяной ведьме», — напомнила Катрина. Агнес состроила ей гримасу, но все же вернулась к своему рассказу. «Тогда Ингрид не ответила почти ни на один из моих вопросов». «Колдуны и колдуни Ландафии вообще не слишком-то любят говорить о ледяной ведьме. Считается, что так можно привлечь ее внимание». Агнес фыркнула, явно давая понять, какого она невысокого мнения об этом поверье. «Но я не успокоилась и продолжала собирать сведения отовсюду, откуда только можно». «И много ли тебе удалось узнать?» – перебил, не выдержав Кай. «По его мнению, речь в виду не слишком уж затянулась». «Достаточно», — заверила Агнес, — «например то, что у ледяной ведьмы когда-то был злейший враг, могущественный колдун, которого называли ледяным королем». Где-то в глубинах разума Кая шевельнулись смутные воспоминания, но они были настолько призрачными, что ему не удалось вытащить на поверхность сознание ничего хоть сколько-нибудь определенного. «Он был таким же сверхъестественным существом, как и она?» — уточнил Кай, все-таки опускаясь в кресло том том-то и дело, что нет. Он был человеком, но, видимо, очень сильным колдуном, раз отважился вступить с ней в битву». Кай посмотрел на принца и принцессу. «Если подобная битва когда-то была, то записи о ней могли сохраниться в каких-то летописях». Кристиан подтвердил слова Агнес. «Это действительно так. В исторических источниках есть упоминание об этой войне». «И что же говорят об этом? И вообще, о ведьме-архивариусы?» Настороженно вырвалась у Кая. «Кай!» — осуждающе воскликнула Катрина, но Кристиан успокаивающе взял ее за руку. «Не беспокойся, любовь моя. Думаю, Агнес можно доверять, ведь она спасла жизни тебе и мне. К тому же, как ты предлагаешь рассказать то, что мы узнали, не раскрыв при этом источник сведений?» По выражению лица принцессы было заметно, что она в кои-то веки не согласна с мужем, но вслух она ничего не сказала. «Можете не волноваться!» – фыркнула Агнес. «Тинг знает про архивариусов, хотя я не думала, что вы ребята из их числа, лица у вас совсем не постные!» «Благодарю!» – холодно поклонилась Катрина, Кристиан рассмеялся. «Согласно записям архивариусов, много лет назад произошла война, получившая название «Война двух льдов», — принялся рассказывать принц. В битве участвовали ледяная ведьма и ледяной король, пожелавшие отнять у нее власть над созданиями холода». «Эта война привела к короткому ледниковому периоду», — добавила Катрина. Кай припомнил свой сон и задумался, сам ли он создал эти картинки в своем разуме, или пробудились какие-то воспоминания. Может быть, это были истории ледяной ведьмы, которые она могла рассказывать ему в детстве, но с годами они стерлись, не оставив после себя ничего. Интереснее другое. Кристиан присел у щитов и поднял один, легко подкинув его в воздух. Источники подтверждают и те слова Агны, что ледяной король не был духом природы как ведьма. Он действительно был и человеком, и колдуном. «Но что самое необычное, он таким не родился, а получил магические силы уже позже, когда оказался рядом с ведьмой». После этих слов Агнес пытливо глянула на Кая. «Точно как ты!» — воскликнула она. «Мы тоже решили, что это достаточно подозрительное совпадение», — кивнула Катрина. «И оно вряд ли случайно». Кай открыл рот и закрыл его, не зная, что можно сказать. «Действительно, он тоже получил свои силы после плена у ледяной ведьмы. Выходит, не он первый?» «Я так понимаю, в той войне король не победил», – заметил Кай после долгой паузы. «Правильно понимаешь», – подтвердил Кристиан. «Король проиграл. Все его войско и примкнувшие к нему ледяные существа были или уничтожены, или вернулись под власть ведьмы». Что же случилось с самим королем, никому не ведомо. Источники расходятся в этом вопросе, и, насколько можно понять, никто из людей не подошел достаточно близко к генералам двух ледяных армий, чтобы увидеть своими глазами, что было после окончания битвы. «Но он выжил?» — поинтересовался кай «Я имею в виду короля». «Вероятнее всего нет», — ответила принцесса. «Однако, обсудив все в кругу архивариусов, мы пришли к выводу». «Подсказку о том, где ведьма держит Герду, стоит искать именно в истории ледяного короля», — продолжил Кристиан. «С чего это вдруг?» — не понял Кай. «С того, что ваши с ним истории слишком уж похожи», — объяснила принцесса. «Существует легенда, что ведьма похитила ледяного короля, когда он был обычным человеком, то ли мальчиком, то ли юношей, и какое-то время держала его в плену» но потом он сбежал или еще каким-то образом сумел освободиться, после чего у него открылись магические способности. Тогда ледяной король собрал войско и начал войну с ведьмой. «Весьма вероятно, что ты каким-то образом связан с ледяным королем», предположил Кристиан, хотя и сам не знаешь, каким именно. «Или, может быть, на самом деле никакой связи и нет, но ведьма считает, что она существует», предположила Агнес. «Так или иначе, мы с Катриной считаем, что подсказку следует искать именно здесь», — подытожил Кристиан. «Не уверен. Слишком призрачная зацепка», — возразил Кай и поморщился. Головная боль, которая утихла было после сна, снова вернулась. впрочем другое другой-то все равно нет, так что надо попробовать». «Беда в том, что хотя человеческая история Ледяного Короля была хорошо изучена архивариусами, но член Ордена, интересовавшийся этим вопросом, давно умер», — сообщила Катрина. «А так как он жил и работал в городе Георгиополисе, то его дневники так и остались в Цутрии». «Георгиополис?» — нахмурился Кай. «Я не слышал о таком сутрийском городе». «Сейчас он называется Ибулас», — пояснил Кристиан. Когда к власти пришел отец нынешнего правителя, он много изменил в Цутрии. Не только название столицы, но и политику, отношение к вере. И что самое неприятное, он изгнал наш орден из своей страны. И архивариусы потеряли все наработки цутрийской ветви ордена, подхватила Катрина. А среди них и историю ледяного короля. В то время, когда он еще был человеком, все документы остались в Цутрии. «Если этот король-самодур их не уничтожил», — подала голос дивана Агнес. «На наше счастье, хоть это не произошло», — откликнулся принц. «Правитель цутри считает хранилище архивариусов своим личным достоянием и тщательно его оберегает». Кай кивнул. «Разумеется, ничто не могло быть просто. Даже с помощью тайного ордена пояс Герды все равно затягивался». «И что остается делать?» — спросил Кай. «Попросить нынешнего короля отдать нам этот дневник?» «Не выйдет», — Кристиан откинулся на спинку кресла. «Фалькания не в лучших отношениях с Цутрией. Они проигнорировали нашу просьбу, а если я или Катрина рискнем отправиться в страну...» «Что ж, в лучшем случае нас вернут в самолет и спровадят обратно еще до того, как мы успеем назвать наши имена». Кай уже набрал в воздух и готовясь спросить, что ему предлагают делать, раз ничего все равно не ясно, но Катрина успела сказать быстрее. «Есть только один выход. Похейте дневник. Для этого нужно будет незаметно пробраться в хранилище. Оно располагается в одном из подвальных ярусов королевского дворца. У нас есть карта тайных ходов здания, и мы подробно расскажем тебе, где стоит искать нужную книгу. Но пробираться туда и обратно тебе придется самостоятельно». «Если все так хорошо известно, почему архивариусы до сих пор не вывезли свои вещи?» Не без ехидства поинтересовалась Агдес. «Кишка тонка?» «Ничего не тонка», – обиделась Катрина. «Именно так и делается. Просто постепенно. Если вывести все книги и свитки за короткий срок, то это будет заметно». «Если же возить по одной раз в несколько лет, то пропажи не замечают», – подхватил Кристиан. «И не заметят, пока Орден не вывезет все» добавила Катрина. Кай слушал друзей в который раз размышлял о том, насколько нереальным кажется происходящее. Словно сон, ничуть не правдоподобнее недавнего о войне. «И все-таки я не очень понимаю», — вмешался он в разговор. «Какая польза от этого дневника? но ну, раздобуду я его, ну, прочитаем мы с вами историю, как ведьма много веков назад похитила какого-то мальчишку и держала в плену, как меня, после чего у него развились колдовские способности». «Но нам-то что это даст? Как это поможет нам найти Герду?» Кристиан только развел руками. «Увы, мой друг, ответа на этот вопрос у меня нет. Очень надеюсь, что мы найдем его, когда прочитаем дневник». «Понятно», — кивнул Кай, вставая с кресла. «Что ж, мне пора готовиться к поездке в Цутрию. Отыщу дневник и постараемся выяснить, чем это поможет нам найти Герду». Агнес тоже вскочил из дивана и подхватил один из счетов со стола Кристиана. «Что бы ты там ни задумал, но в одиночку ты в Циутрию не поедешь», — решительно заявила она. «Я пойду с тобой. Удачно, что зачарованных щита два. Как раз хватит на нашу команду». «Спасение Герды — это только мое дело», — возразил Кай. «Из-за меня она оказалась в плену ледяной ведьмы. Мне ее и выручать, дурак», — фыркнула Агнес. Почему Герда выбрала такого глупого жениха, хотела бы я знать. Я иду с тобой, потому что я не меньше твоего хочу ее спасти, а вместе у нас больше шансов. Кай открыл рот, но не успел ничего ответить. Агнес ткнула пальцем ему в грудь. И только попробуй сказать, что это слишком опасно. Герда, это не только твое дело. Если ты забыл, Герда моя подруга, и я хочу ей добра. Если ты не справишься или погибнешь, то умрет и она. Ее напор выбил Кая из колеи. «Не знаю, что ей сказать», произнес он, поглядывая на крестьяна и Катрину, которые изо всех сил делали вид, что происходящее их не касается. «Скажи, что я права, и мы вместе отправимся в этот Ибулас или Георгиополис. Как там его?» Агнес подбросила щит. «Потому что ни на что другое я не соглашусь». Кай невесело усмехнулся. «У меня...» «Нет выбора, верно?» «Именно!» – кивнула Агнес. «К тому же вряд ли тебе дадут провести в самолет щит и меч, во всяком случае без проверки и вопросов, а я могу заколдовать все оружие так, что оно сойдет за ничем не примечательный саквояж с тряпками. Ты так можешь?» «Не могу», – признался Кай. «Видимо, ты права. И нам в самом деле придется отправиться в Цутрию вместе».